Глава 14 Нос берсерка с грохотом разрезал морскую пену. Незабываемое ощущение. Каждый, кто стоял когда-либо на более-менее крупном судне, может понять это чувство превосходства человека над природой. Это вам уже не какая-то рыбацкая лодка, которую может опрокинуть любая среднестатистическая волна. Нет. Морскую пучину рассекает настоящий боевой корабль. Даже галеры на фоне Берсерка смотрятся блекло. Я качаю головой. А ведь еще недавно Хрюша мне казалась едва ли не верхом кораблестроения для текущего сервера. Но нет. Новоприобретенный флагман уделывает всех своих конкурентов подчистую. Следом за Берсерком двигается ордер из трех галер — Хрюши, Гели и Царицы. Теперь Спарта может открыто заявить, что у нее имеется самый настоящий флот. И мы этого смогли добиться всего-то за пару месяцев. А что будет после истечения нескольких лет? Даже представить сложно. С левого бока ко мне подходит Алекс, капитан флагмана. «Уже скоро будем проплывать врата», — поясняет мужчина. «Что проплывать?» — интересуюсь я. «Врата», — повторяет Алекс. «Форпост Афин, что стоит на противоположной стороне залива. Вплотную к нему идет нужное нам течение, а потому примелькаться придется». И почему назвали форпост вратами? Что он защищает? Наклоняю я голову на бок. Аликса рассказывает. Врата осторожат сам залив. Вместе с солнечным берегом два форпоста должны были полностью заблокировать Киота внутри него. Именно с этой целью Собой и пошел на уничтожение местных фракций, чтобы любой ценой забрать в собственность Афин эту землю. Я хмурю брови. Странно тогда, что Киота не стали мешать столь наглому поведению Собо. «У них ведь есть флот?» — уточняю я. «Несомненно», — кивает капитан Берсерка. «Тогда странно вдвойне». Потираю я подбородок. Вход в домашний залив всегда будет жизненно важной точкой для любой фракции. Это вне обсуждений. Киото не может этого не понимать. Но при этом они дозволяют другой фракции хозяйничать прямо у себя на пороге. «Я этого также не понимаю», — пожимает плечами «Алекс». Или киоты уверены в том, что никто не сунется в их залив, или же они просто ни во что не ставят Афина. Хм, вполне может быть и так, усмехаюсь я. Уже через 15 минут на горизонте появляются очертания скал и рифов. В отличие от солнечного берега, местная бухта окружена десятком торчащих из-под воды скал. Они хищно смотрят во все стороны, словно созданный природой каменный еж. Мда... Одна ошибка в навигации или управлении кораблем и неминуемая гибель обеспечена. Даже издали видно, что бухта здесь маленькая и не самая удобная. Только деревянный пирс говорит о наличии цивилизации. Дальше идет узкая тропа в горы, а где-то там наверху виднеются стены форпоста. Штурмовать такую дуру будет ой как непросто. И как только Собо смог захватить местных с такими-то условиями? Указываю я на крайне недоброжелательное местечко. Алекс тихо фыркает. «Направь с собой хоть три сотни моряков с этой стороны, то ни о какой победе и речи не шло бы», — заявляет он. С противоположной стороны скалы имеется пологое плато. А чуть северо-западнее есть небольшой пляж. Слишком мелкий для полноценной бухты, но пригодный для того, чтобы высадить десант. Пара хлопушек из Вавилона, и вот завоевание не готовых к такому повороту игроков уже не кажется нереальным. «Дай угадаю». «План сформирован Гарпией», — хмыкаю я. «А кем же еще?» — пожимает плечами Алекс. «Так-то старик выдал его как общую стратегию, разработанную при поддержке ладей и их сторонников, как тех, кто топит за наземную войну, но...» ты понимаешь, понимаю, что все продумал сам Гарпия». «Ага». «А после победы забрал все лавры себе, ставил ладей и сторонников войны на земле в неловкое положение». «Догадываюсь я». «Это уж точно», — качает головой мужчина. Слон обзял и выдумал план для войны на суше. Неслыхано. А уже после пошли шепотки. Зачем нам тогда вообще ладьи и пешки? Я даже и подумать не мог, к чему это все приведет. Ну-ну, то ли еще будет. Хлопаю Алекса по плечу. Еще успеем свести счеты со стариком. Сейчас же у нас иная задача. Алекс молча кивает. Достаточно быстро мы преодолеваем вход в залив и продвигаемся дальше вглубь. Впереди нас ждет... Киото. Что это вообще... такое? Ах, это Алиса рядом со мной. Алекс сводит брови над переносицей, тогда как я крепче сжимаю борт Берсерка. В какой-то момент перед нами оказывается настоящий плавучий город. Сотни небольших суденышек мелькают тут и там, рассекая между тремя гигантами. Выглядят они словно какие-то пирамиды, опирающиеся на четыре массива. Несколько этажей с человеческий рост, непроницаемые стены с сотнями бойниц, а также самые настоящие постройки на вершине. Это уже не просто корабль, это плавучий форпост, и никак иначе. А самое удивительное, что подобных крепостей аж три штуки. То есть это далеко не разовый эксперимент, а уже явно отлаженная технология. Поразительно. Заметив наше приближение, рыбацкие, не только суда, срываются со своих мест и смещаются под защиту трех крепостей. Расположены они таким образом, чтобы заблокировать любое дальнейшее продвижение по заливу. Как бы ты ни захотел, но придется оказаться между этими крепостями, и тогда, вполне вероятно, тебя просто возьмут в огневой мешок. Незавидная перспектива. Опускай парус. Отдаю я приказ Алексу. Не будем провоцировать наших визави. И действительно, прямо нам навстречу выдвигается центральная крепость, блокируя продвижение вперед. Не остановись мы, и имелся немалый риск столкнуться нос к носу. В исходе которого я совершенно не сомневался, флагман бы легко ушел под воду. Как-никак тяжелый десантный корабль и целая крепость находятся несколько в разных весовых категориях. Вот, после короткого замешательства, встречная сторона явно ожидала от нас атаки или хотя бы ее попытки, из-за крепости мелькает экзотичного вида кораблик, который я уже где-то видел. Может, в фильмах или еще где. «О, так это Джонка!» «Я и не думала, что ее сможет кто-то собрать», — восклицает моя супруга. «Джонка?» — удивляюсь я. «Да, кажется, я что-то такое припоминаю». «Это не китайский ли корабль?» «Он самый!» — кивает Алиса. Я их видел во время одной командировки в Тайвань. Так что точно не перепутаю. Я же едва не пускаю слюни на паруса нового пришельца. Словно сложенные веером, они невольно притягивают взгляд. А ведь как плавно идет под ними. Тем же галерам еще только мечтать до полноценного парусного оснащения. Все веслами да веслами. Да, я знаю, что возможность плавать куда угодно, не завися от капризов ветра, была настолько ценной, что галеры просуществовали аж до XVIII века. Победить их смогла только паровая машина. Но сколько же человеческого ресурса они требуют? Тогда как в джонках с парусами справляется куда как меньше людей. Джонка замирает с правого борта от берсерка, позволяя рассмотреть выходцев из киота. Несколько смуглых лиц, типичных для азиатов, щедро разбавлены европейскими физиономиями но одеты все в соответствии с японским стилем и держатся с пафосным спокойствием. Во главе всей этой процессии стоит низкорослый азиат в изысканном одеянии, сделанном, по всей видимости, из шелка. Нацепив постное выражение лица, он приглаживает бородку и кланяется. «Киота не привечает чужаков! Кто вы и с какой целью явились к нам?» спрашивает мужчина. «С кем имею честь вести беседу?» хмыкаю я. «Да, радушием тут и не пахнет. И в помине». «Капитан морской крепости Ямато, Шехан-Хо», — отвечает изиат. «Повторюсь, кому вы служите?» — Алиса шепчет мне на ухо. «Шеханами у тех же японцев зовутся командиры», — объясняет она. «Занятно». «Я лорд Шурик, правитель Спарты. Прибыл в Киото, чтобы установить дипломатические отношения и торговое сотрудничество между нашими фракциями». «Я желаю увидеться с официальными представителями Киота», — заявляю я. Шахан Хо явно удивляется моему ответу, разинув рот, но быстро возвращает самообладание. «Даже если так, покиньте залив», — произносит Хо. «Киота сейчас не принимает гостей, а потому вам лучше убраться отсюда и как можно скорее». «И по какой причине?» — хмыкаю я. «Странный у них тут подход к дипломатии, это уж точно». Шихан Хо играет желваками, вскинув подбородок. «Я даю вам совет, и вам лучше ему последовать, а не то пеняйте сами на себя», — огрызается мужчина. «Понятно, что ничего не понятно. В таком случае я буду вынужден настаивать на нашей встрече с вашим начальством», — заявляю я. Собеседник щурится, после чего его глаза превращаются в убийственные щелки, после чего медленно кивает. «Если лягушка не верит в существование мира вне ее колодца, то это исключительно ее вина, а не того, кто ей об этом рассказал», — хмыкает мужчина. «Каждый дурак верен своей судьбе. Вставайте на якорь здесь. Я сообщу Сёгуну о вашем прибытии. Его уполномоченное лицо сможет явиться не раньше завтрашнего утра. Мы будем ждать», — киваю я с улыбкой. Шихан Хок ревится, как от съеденного лимона, и не говорит больше ничего. А затем Джонка вновь поднимает паруса и отворачивается от нас в сторону морской крепости. И что это сейчас вообще было? Скрещивает руки под грудью Алиса. Искусство дипломатии. Шучу я в ответ. Капитан Алекс, да, лорд Шурик! Приободряется мужчина. Ставьте корабли на якорь. Похоже, мы тут надолго. Отдаю я приказ. Сделаем. Шихан Хо ходил из стороны в сторону по верхнему этажу морской крепости. Прибытие чужаков серьезно так его озадачило. И испугало, куда же без этого. Вдруг они узнали про планы Киота и решили вмешаться. Шихан Хо был готов к тому, что чужаки сразу же вступят в сражение, но... Торговое сотрудничество? Вздор. Ничто иное, как очередная уловка. Они уже обожглись на доверие чужакам и повторять одну и ту же ошибку, Шихан Хо не намеревался. Иначе какой толк вообще в том, что его назначили стражем Киота? Чтобы вот так брать и позволять чужакам творить все, что вздумается? Ни в коем разе. Хо стоял у самых истоков создания Киота. Он и его товарищи по клубу Кендо стали первыми подчиненными будущего Сёгуна. Правитель Киота доверил им свою жизнь, а они отвечали тем же, верно служа на благо растущей фракции. В момент появления Киота их небольшая компания мечтала о возрождении Божественной империи, той самой Японии, которой она когда-то была. Не такую, что они видели в 21 веке. Сломленную, привычную пригибаться под кого-то страну, забывшую о своем достоинстве. Той Японии, которой боялась вся Азия, чей флот и армия снились в страшных снах всем неугодным врагам. Мир системы мог предоставить им реальный шанс воссоздать это наследие и, более того, превзойти его. Воплотить в жизнь нечто доселе невиданное. Даже расположение благоволило их фракции. Киота оказалась в удобной защищенной долине, выходящей в спокойный и тихий залив. Они были защищены от прочих фракций горными кряжами, земля в долине приносила обильный урожай, а незнавшие штормов воды залива позволяли круглые сутки заниматься ловлей рыбы и морепродуктов. Едва ли не тепличные условия. Поначалу Хо и другие брали в свою фракцию исключительно японцев или выходцев из соседних стран, но в какой-то момент это стало просто невозможно. Система раскидывала игроков в совершенно случайном порядке а потому никто не мог гарантировать, что, убив под сотню игроков, тебе выпадет хотя бы десяток азиатов. Подобные чистки стали крайне нерентабельными. И тогда Сёгун, как и Хо товарищами, обнаружил удивительную деталь. Чужаки были подвержены их культуре даже больше тех же китайцев или корейцев. Они сами желали познать их историю, традиции, обычаи, словно какие-то культурные маньяки. Это льстило и приводило в восторг. Кто бы мог подумать, что белолицые будут чтить Японию и ее наследие куда больше, чем добрые соседи, с которыми у японцев было немало общего. Хоть этого никто вслух никогда и не признает. И даже так Шихан Хо все еще не верил чужакам. Они всегда затевают какую-то подлость, надеясь обмануть их гордый народ. Так и сейчас. Прибыли ради торговли. Ага, сейчас и целых четыре боевых корабля явно взяты с собой, чтобы показать исключительно мирные намерения». Мужчина покачал головой. Тут к нему в кабинет ворвалась женщина с разъяренным выражением лица. «Ты что вообще учудил, Хо?» — выкрикнула гостья. «Прекрасная погода сегодня, не так ли, Бара?» — глянул в окно Хо. «Не увили от вопроса, хитрец!» — не повелась женщина. Шахан Хо вздохнул и перевел взгляд на Бару. «Чем я тебе не угодил?» Спросил он. «Ты хоть понимаешь, на какой риск ты нас всех обрекаешь?» Не унималась женщина, встав вплотную к мужчине. «Я прекрасно осознаю все риски», — кивнул Хо. «Да», — фыркнула бара. «В том числе и то, что Спарта сможет объявить нам войну? Думаешь, этого Сёгун желает?» «Никто не знает, чего желает Сёгун», — не повел и бровью Хо. «А что же до Спарты? Они сами выбрали свою участь». «Это риск!» — повторилась Бара. «Причем совершенно неоправданный и бессмысленный. А если я действую исключительно во благо Киота?» — рыкнул Хо, затыкая собеседницу. «Я служу Сёгуну! Я воплощаю его волю! Я — страж Киота! И мне лучше знать, что пойдет на благо фракции, а что нет!» «Ты совершаешь ошибку! Причем фатальную!» — уже тише заявила Бара. «Может и так!» — кивнул Хо. Но она может принести нам немало выгоды. Пан или пропал. Если мой план удастся, Киото выиграет и немало. А иначе я за все отвечу». «И зачем только ты во все это влез?» Вздохнула Бара. «Потому что это мой долг. Мой священный обед и моя миссия». Повернулся к ней спиной Хо. «Я предупредил лорда Спарты, чтобы тот убирался. Он этого не послушал. Что ж, это его выбор». И ответственности я за него не несу. Но даже так. Прошу, не отправляй моих девочек в бой, покачала головой бара. Они еще не готовы. Многие из них слишком молоды, и у них недостаточно опыта. Война никогда не стучит в нашу дверь в подходящий момент. Вздохнул Хо. Твоим послушницам лучше увидеть все своими глазами один раз, чем сто раз услышать. Сражение заколит их волю и дух. «Подготовит к будущим испытаниям и сделает стойкими кризисом!» «Надеюсь, что хотя бы в этом вопросе ты прав!» — опустила голову Бара. «Как и я!» Фортуна проплыла под черным дном берсерка. Все было тихо и спокойно. Близились сумерки, а ее отряд оказался на очередном патруле. Лорд Шурик, несмотря на демонстрируемое спокойствие, приказал быть сегодня на чеку и ожидать возможных подлянок. Уж больно подозрительным было поведение Шихана Хо. Тот явно чего-то не договаривал. Вот только что. Лорд Шурик фортуне не рассказывал, да она и не спрашивала. Девушка опустилась чуть ниже в морской воде, оглядевшись по сторонам. Ничего. Редкие морские обитатели не смели приближаться к боевым тюленям. А тех, кому хватало наглости они без особых проблем нашинковывали на куски и поднимали на поверхность. В качестве разнообразия для меню. Жоржи совершил очередное сальто под водой. Вот ведь трюкач. Даже под водой не терял возможности покрасоваться. Или подурачиться. Главное, что в момент опасности никогда не подводил. Поэтому Фортуна и терпела эти его детские выходки. «Дело не мешает? Ну так и пусть делает, что хочет». С прокачкой уровней боевые тюлени становились все опаснее и сильнее. Уже сейчас для них не составляло труда находиться под водой 10 минут без дыхания. Ошеломляющий результат. На Земле о таком и подумать не могли даже самые рьяные рекордсмены. Ведь ладно еще просто пробыть 10 минут под водой, так боевые тюлени могли еще и сражаться без особых забот за этот промежуток времени. И вот, когда уже девушка готова была подать сигнал на всплытие, ее взгляд выцепил в отдалении темный силуэт. Затем еще один, и еще, и еще. Десятки, сотни неизвестных существ неслись в их сторону. В сторону кораблей Спарты. «Жоржи, вызывай подмогу!» Жестами указала она напарнику на флагман. Парень посмотрел на целую орду гадов, потом на нее, и без промедления устремился на поверхность. Хороший мальчик. Довольно оскалилась фортуна. Наконец-то он научился выполнять приказы. Понял, что каждая секунда на счету и не стал выпендриваться. После чего девушка вытащила из-за кинжал и ринулась вперед. Волну следовало задержать хоть на несколько минут.